Откровенно говоря, Самсон, никогда в жизни не видевший ничего такого, что хотя бы отчасти напоминало эту махину, находился в большом затруднении, не зная, усмотрел ли в ней мистер Квилп сходство с самим собой и потому приобрел ее в качестве фамильного портрета, или же она похожа на кого-нибудь из его врагов. Впрочем, сомневаться ему пришлось недолго. Ибо пока он созерцал статую с тем многозначительным видом, который напускают на себя люди, тщетно стараясь узнать чей-нибудь портрет, карлик швырнул на пол газету, снабдившую его материалом для песнопений, и, схватив ржавый лом, что заменял в конторе кочергу, с такой силой съездил адмирала по носу, что тот зашатался. — Ну, разве это не вылитый кит? «Разве это не его портрет, не его образин, не его двойник?» — выкрикивал он, обрушивая град ударов на бессмысленную адмиральскую физиономию и покрывая ее глубокими вмятинами. «Разве это не его точная копия? Скажите, не похож собака? Не похож? Не похож?» и, сопровождая каждый свой вопрос взмахами лома, он колотил огромную куклу до тех пор, пока крупные капли пота не выступили у него на лице. Это зрелище могло бы показаться очень забавным, если б смотреть на него с безопасного места, например, из райка. Ведь бой быков тоже доставляет радость тем, кто не на арене и пожар интереснее всякого спектакля для тех, кто живет не по соседству с горящим домом. Но, видя, в какое неистовство пришел Квилп, его ученый-советчик начинал подумывать, что контора слишком мала и стоит слишком далеко от человеческого жилья, чтобы зритель мог испытывать полное удовольствие от таких увеселений. Поэтому он забился в самый дальний угол, весьма жалобным голосом выражая свой восторг. А когда Квилт, наконец, в полном изнеможении опустился на стул, залебезил перед ним больше обычного. «Прелестно — Прелестно! — воскликнул Самсон. — Браво, сэр! Вы знаете? И он оглянулся, словно обращаясь к покалеченному адмиралу. — Это поразительный человек, просто поразительный! Садитесь — Садитесь! — сказал карлик. Я купил этого урода вчера, а сегодня только и делаю, что ковыряю его буравчиком, втыкаю ему вилку в глаза и вырезаю на нем свое имя и фамилию. Завтра ему конец. Сожгу. Брас закатил с хохтом. — Как это интересно! — Подойдите ближе, — сказал квилл поманив его пальцем. — Ну так вы... что... «Считаете неосмотрительным, а?» «Ничего, сэр, ничего. О таких пустяках и говорить не стоит. Но мне подумалось, что эта песенка сама по себе чрезвычайно комичная. Может быть, несколько... Ну, — сказал Квилп, — несколько, э, что она ограничит, с неосмотрительностью, разумеется, в самой отдаленной степени, или...» э, если дозволено так выразиться, не лишена некоторого оттенка неосмотрительности, сэр?» — ответил Брас, опасливо поглядывая на карлика, глаза которого, обращенные к печке, отражали в себе красноватые отблески огня. «Почему — Почему? — спросил Квилп, не поднимая головы. — Да знаете ли, сэр? Брас решил перейти на более фамильярный тон «По-моему», — Не стоит так открыто говорить о вполне безобидных дружеских соглашениях, которые сами по себе заслуживают только похвалы, но по закону именуются сговорами. Вы меня понимаете, сэр? Об этом лучше молчать. — Хе! — проронил Квилп, переводя на него совершенно безучастный взгляд. — О чем это вы? — Правильно, сэр. — Осторожность прежде всего! — воскликнул Брас, усиленно кивая головой. — Молчок, сэр, молчок! Даже здесь, между друзьями, вы меня поняли, сэр? — Я вас понял? — Наглое чучело вскричал Квилп. — Что вы несете о каких-то дружеских соглашениях? Уж не я ли их с вами заключал? Да разве мне что-нибудь известно о ваших соглашениях? — Нет, нет, сэр, разумеется, нет, боже упаси! А если вы будете тут подмигивать и кивать... — продолжал карлик, оглядываясь по сторонам, как бы в поисках кочерги. — Я сейчас подпорчу вам вашу обезьянью рожу. — Видит Бог, подпорчу. — Не волнуйтесь, сэр, прошу вас. Мгновенно спохватился брас. — Вы правы, сэр, совершенно правы. Напрасно я начал об этом. Зачем? Это лишнее. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Салли передавала мне, что вы справлялись о нашем жильце. Он еще не вернулся, сэр. Вот как! Квилп не сводил глаз с маленькой кастрюльки, которую держал над огнем, следя, чтобы налитый в нее ром не убежал через край. — Все еще не вернулся. — Да, сэр, — начал бросон. Господи, помилуй, мистер Квилп, что такое? — сказал карлик и остановился не донеся кастрюльку до рта. — Вы забыли подлить воды, сэр! — вскричал Брас. — И э, простите меня, сэр, но ведь так можно ошпарить горло! Мистер Квилп ответил на это предостережение не словом, а делом, а именно поднес раскаленную кастрюлю к губам и не спеша выпил ее содержимое, равнявшееся примерно полупинти. И минуту назад кипевшая ключом, проглотив легкий бодрящий напиток и погрозив адмиралу кулаком, он разрешил мистеру Брасу продолжать. Впрочем, добавил Квилп со своей неизменной ухмылкой, сначала вы должны тоже хлебнуть глоточь Рому. самый маленький живительный и согревающий душу глоточек благодарю вас сэр ответил брасно, но но мне бы разбавить его хоть ложечкой воды, если вас это не затруднит я такой дряни здесь не держу, рявкнул карлик стряпчему и вдруг вода понадобилась вы спутали Вам требуется расплавленный свинец и сера, кипящая смола и деготь. Вот самый подходящий напиток для вашего брата. Правильно я говорю? Мистер Брас опять закатился. — От ваших шуток не поздоровится, сэр, и в то же время они смешат, как щекотка. «Пейте — Пейте! — крикнул карлик успевший подогреть еще одну порцию. «Пейте залпом до дна, шпарьте себе глотку и возвеселитесь духом!» Самсон сделал два-три маленьких глотка рома, который немедленно превратился в жгучие слезы, и после такой перегонки ручьями сбежал у него по щекам снова в кастрюлю, воспламенив ему носы и веки и вызвав страшный приступ кашля — что все же не помешало несчастному крикнуть с упорством непоколебимого в своей вере мученика «Прелестно! Прелестно!». Не дожидаясь, когда он преодолеет эти поистине невыразимые мучения, карлик опять вернулся к прерванному разговору. — Итак, жилец, — сказал Квилб, Что вы там про него начали? — Наш жилец, сэр. — пролепетал брас между приступами кашля, — все еще гостит у Гарлендов. — С того самого дня, сэр, как мы изловили известного вам преступника, он побывал у себя только раз и заявил мистеру Ричарду, сэр. «Что наш дом ему опостылил, что пребывание под нашей крышей гнетет его, и что он считает себя в какой-то мере виновным во всей этой истории. Прекрасный жилет, сэр! Нам очень бы не хотелось расставаться с ним. У выжига!» — крикнул карлик. «Только о своем благе и думает». — Почему же вы тогда не проявляете бережливости, не сокращаете расходов, не скаредничаете, не урезываете себя во всем? — Помилуйте, сэр, — возопил брас. — Да второй такой скареды, как моя сара, днем с огнем не сыщешь, уж поверьте мне, мистер Квилп. — А ну промочите горло. хватите еще глоточек. — Пригубьте чарочку, — сказал Квилл. — Вы сделали мне одолжение и взяли в контору песца. Рад вам служить, сэр, всегда в любое время, — ответил Самсон. — Да, сэр, это так и было. — А теперь можете уволить его, — сказал Квилп. Вот ваши расходы сразу и сократятся. — Уволить? — Мистер Ричард, сэр! — вскричал Брас. — Уймитесь вы, попугай. — Да, его! — Разве у вас несколько песцов? — Простите, сэр, — пробормотал брас, — но я этого никак не ожидал. — А что ж тут удивительного? — фыркнул карлик. — Я сам этого не ожидал. — Когда же вы, наконец, поймете, что я подсунул вам этого молодчика, чтобы следить за ним же, чтобы глаз с него не спускать? Ведь у меня же было задумано одно дельце. Составлен один призабавный план, а вся соль и суть его заключалась в том, что ваш писец вместе со своим бесценным другом считали богачом этого старика, который, к слову сказать, будто сквозь землю провалился вместе с внучкой, тогда как на самом деле он был беден, как церковная мышь. «Понимаю, сэр», — сказал брас, — «все понимаю». «Ах так, сэр, значит, вы понимаете и то, что теперь они далеко не бедняки?» «Что этого и быть не может, если такие люди, как ваш жилец, разыскивают их и рыщут за ними по всей стране?» «Разумеется, сэр», — сказал Самсон, — «ах, разумеется» злобно оборвал его карлик, — так вы, разумеется, должны понять и то, что мне теперь плевать на этого молодчика. Вам, разумеется, должно быть ясно, что нам с вами он теперь не нужен. — Я сам не раз говорил с ответил Брас, — что от этого молодого человека нет никакой пользы. На него ни в чем нельзя положиться, сэр. Мне приходилось поручать ему кое-какие мелкие дела, и представьте себе, сэр, он выбалтывал правду клиентам, несмотря на все мои просьбы. Сил наших больше нет с ним возиться. Но я вам стольким обязан, сэр, и питаю к вам такое уважение, — смекнув что если Самсона не остановить вовремя, он еще долго будет расточать любезности, мистер Квилп деликатно стукнул его кастрюлькой по голове и попросил замолчать, опять-таки из уважения к своему клиенту. — Ощутимо, сэр, весьма ощутимо, — сказал Брас, потирая затылок и улыбаясь, но в то же время забавно, чрезвычайно забавно. — Вы намерены меня слушать! — крикнул Квилп. — Не то я вас так позабавлю, что не обрадуетесь. Его дружок и сообщник больше сюда не вернется. Бездельник попался в каком-то мошенничестве и удрал за границ. Пусть там и покибает. — Вот именно, сэр, правильно, совершенно правильно, и как метко сказано! — воскликнул Самсон, обращаясь к адмиралу, словно тот был третьим в их компании. — Чрезвычайно метко! — Я этого прохвоста ненавижу! — сквозь зубы прошипел Квилп. — Давно ненавижу! У меня с ним свои счеты семейные! Но его можно было бы обломать, не будь он таким грубияном. Что же касается вашего писца, то этот пустобрех и мне больше не понадобится. Пусть накинет себе петлю на шею, утопится, подохнет с голоду, одним словом, пусть проваливает к черту. — Пусть проваливает, сэр, — подхватил Брас. — И как вы распорядитесь, сэр? когда мне нужно будет отправить его в столь приятную прогулку? — Сразу же после суда, — ответил Квилп. — Как только с этим покончим, так скатертью ему дорожка. — Слушаю, сэр, — сказал брас слушаю и повинуюсь. Для Сары это будет удар, но она умеет владеть своими чувствами. — Ах, мистер Квилп, как я жалею, сэр, что вы и Сара... Не знали друг друга в молодости. Увы, провидение судило иначе. А какие благие результаты могли бы проистечь из такого союза? Вам не приходилось встречаться с нашим дорогим батюшкой, милейший джентльмен? Сара была его усладой, его гордостью, сэр. Наш старый лис опочил бы с миром, если б мог подыскать дочки такого спутника жизни, как вы. Вы! — вы! «Уважаете ее, сэр?» «Я ее обожаю!» — проскрипел карлик. «Вы очень добры, чрезвычайно добры, сэр. Не будет ли у вас каких-либо других распоряжений, помимо тех, что касаются мистера Ричарда, сэр?» «Нет!» — ответил карлик и схватил кастрюльку. «Выпьем за здоровье прелестной сары!»